56. Встретившийся на пути посёлок Хествика открыл Мунку-Хитру совершенно с другой стороны. Ему стало более понятно, как устроена экономика острова. На берегу посёлка длинные прямоугольной формы невзрачные дома находились рядом с небольшой промышленной зоной с похожими на складские помещениями. На открытой воде стоял на якоре большой грузовой корабль ржавого цвета и что-то разгружал. Очевидно, не рыбу, потому что никакого морозильного оборудования Мунк тут не увидел. Вероятно, корабли приходили на остров, чтобы, наоборот, забрать рыбу, которую здесь выращивали и отправляли на экспорт в Нидерланды и Германию, а оттуда по всему миру. Мунк где-то читал, что Норвегия экспортирует более 3 миллионов тонн рыбы и морепродуктов в год на галовокружительную сумму 120 миллиардов крон. А общие доходы государства? Около 1200 миллиардов. Это, конечно, без учёта нефти, там совсем другие подсчёты. Он недавно смотрел сайт нефтяного фонда, где его капитализация постоянно крутилась на экране. Невероятно большое число и непрерывно растущие. О рыбных хозяйствах, заполонивших все побережье страны, в последнее время шли постоянные споры. полезно ли искусственно выращенная рыба? Повсюду устраивали демонстрации представителей организаций по охране окружающей среды. По телевидению проходили громкие дебаты. 120 миллиардов? 10% государственного бюджета? Неудивительно, что лоббисты получили свободный доступ в стортинг. Норвежский парламент. Конечно, не все уходило государству, и тому подтверждение семья Придс и другие, сосредоточившие в своих руках огромные состояния. Проезжая Хествику, Мунк за какое-нибудь мгновение стал свидетелем вмешательства индустрии в прекрасную во всем остальном природу. Миновав возвышавшиеся над рощей четыре большие стальные цистерны, миа и мунк свернули за поворот, и за окно автомобиля вернулась идиллическая картинка. Маленькие фермы и домики, зелёные поля и покачивающиеся над спокойным морем деревья. Дом Лоландера был одним из самых больших, что Мунг видел на острове. Белый, как и большинство здесь, с большим садом тянувшимся вплоть до самой воды припарковавшись перед домом мунк и миа услышали как где то пилили и валили лес и увидели тракторов улочивший бревно на цепи банкир значит миа огляделась со взгорье раздался пронзительный звук режущей пилы видимо на пенсии мунк пошёл в обход большого дома Следователи заметили мужчину наверху склона, в оранжевом шлеме с забралом и в яркой рабочей одежде. Мунг помахал ему, и тот помахал в ответ. Сняв шлем, он засунул перчатку в задний карман и подошёл к ним. «Это вы мне звонили?» — спросил мужчина, утирая пот со лба. Солнце сегодня немного скрылось за облаками, но всё равно было жарко. «Холгер Мунк, это миа Крюгер». «Очень приятно», — мужчина протянул левую руку. «Вы Ларс Лоландер?» «Я», — он провел рукой по лбу. «Фух, наверное, не стоит работать в такую жару, но сидеть сложа руки я не могу. Даже за год никак не привыкну к новой жизни». «Так вы...» «На пенсии?» — спросил монк когда Лоландер проводил их с Мии на веранду до дивана и кресел. На столе кувшин сока и миска с печеньем. «Да, финансист. Теперь заготавливаю лес, как видите. Надо чем-то занять руки. Может, хотите кофе?» монк покачал головой. Мия тоже. «Сам я бросил пить кофе», — улыбнулся Лоландер. «Непереносимость кофеина ближе к семидесяти организм уже не тот». «Мы не задержим вас надолго», — сказал монк «Это насчет девочки?» — спросил Лоландер. «Да, наверное, вы слышали, что мы ищем кое-кого». «Нет, ну, то есть я надеюсь, что вы правда кого-то ищете, а не в отпуск приехали». Снова улыбка на загорелом лице. мунк поискал в его голосе сарказм, но нет, Лоландер говорил искренне. «Вы её знали?» — задала вопрос Мия. «Девочку?» — «Нет», — ответил Лоландер, потянувшись за печеньем. «Я редко там бываю», — он показал на лес. «В центре, то есть. Состою в совете общины, а больше и незачем мне туда ездить». «С меня хватит. И так всю жизнь вечные встречи, день за днём. В конце концов, я так устал от людей, что хочется мира и покоя». «Так вы верующий?» — спросила Мия. «Да, можно и так сказать», — улыбнулся Лоландер. «Сложно представить, что эта красота появилась случайно». Он кивнул в сторону бескрайнего моря, где разгруженное небольшое судно отшвартовалось от причала и медленно заскользило в открытые воды. «Смотрю, у вас повязка», — отметил Мунк. «Несчастный случай». «О, да! Я чуть не получил серьёзную травму». Лоландер поднял руку и покачал головой. «Жена постоянно призывает меня быть осторожным». Это мне было уроком, мог лишиться одного или двух пальцев. Он показал на пилу. К счастью, отделался царапиной. Можно посмотреть, спросил монк. Посмотреть? переспросил Лоландр. Монк кивнул на повязку. Да. Что у вас под ней? Хотите, чтобы я снял бинт? Зачем? В глазах Лоландера что-то мелькнуло, что монк не совсем уловил. «Это просто наша работа. Хотим как можно скорее отмести непричастных». «Отмести?» — повторил Лоландер, нахмурившись. «Это значит, вы думаете, что я...» «Нет-нет», — ответил монк «Кто сказал, что я имею к этому отношение?» — резко выпалил Лоландер, положив перевязанную руку на колени. «Мы лишь следуем протоколу. Так мы можем?» Лоландер вздохнул и вернул руку на стол. «Это правда необходимо? Я только что сменил повязку». «Только одним глазком», — кивнул Мунг. «Ну ладно», — пробормотал Лоландер и развязал узелок бинта. Сняв его, он показал полицейским ладонь с круглой раной посередине пошла вот здесь», — сказал Лоландер, показывая. «Глубоко в ладонь. Кусок древесины». «Довольны?» — он покачал головой и начал заматывать бинт обратно. «Где вы были в субботу?» — спросил у меня. «В субботу? Дома. А что?» «Как я уже сказал, мы спрашиваем всех, кто начал мунк, но Лоландер его перебил». «Тогда полагаю, что этого достаточно», — он встал. «Мне нужно закончить работу. Или вы хотели что-то ещё?» «Нет, это всё. Спасибо за понимание». мунк достал из пачки сигарету, когда они с вернулись к машине. «Зря прокатались». «Ага», — Мия посмотрел на приусадебный участок. «Кто дал наводку на него, говоришь?» «Корнелиусенбет». Глава Совета Общины. «Может, лучше на неё взглянуть?» «На неё?» — монк посмеялся. «Да». «Думаю, она и Мухи за всю жизнь не обидела». мне хотела было что-то сказать, но её прервал зазвонивший телефон Мунга. «Мунг слушает». «Это Борг», — быстро проговорил Кевин Борг. «Кажется, я что-то накопал». «Слушаю». «Только что говорил с соседом пели Лунгрена», — продолжал Борг запыхавшимся голосом, словно бежал. «Он видел, как Лунгрен с кем-то говорил. В первой половине дня в воскресенье она вышла из дома». «Кто она?» «Её зовут Ксандра», — сказал Борг, видимо, дойдя до своей машины, как подумал Мунг, услышав хлопок двери. коссандра «Нет, Череза. Кассандра. Она живёт во Фьельвере еду туда я с вами мунк открыл дверь в машину встретимся у отеля хорошо